Глава 38. Лесничий, они пришли, лесничий, они пришли. Малый сезон закончился, и холод Сурового уже начал кусаться, сковывая землю льдом. Прошлый вечер, как он провел с Сегуром, они вернули стадо короноголовых ближе к ферме, чтобы он мог кормить их сеном, которое заготовил для ледяных месяцев. Стало так холодно, что их шерсть потрескивала, когда он к ним прикасался. Он до поздней ночи чинил загон, чтобы они не разбежались снова. Сначала он подумал, что голос ему приснился. Его уже неделю преследовали сны о реях и солдатах, маршировавших к нему из Хармуда или прилетевших на Маранти прямо на крышу его дома. И он всякий раз просыпался на следующий день, оставаясь лесничим и фермером. Когда малый сезон закончился, он начал верить, что так и было. Мужчина с такими друзьями, как Юдини и Леорик Фарин, Мужчина, который может жить на ферме в харне Вудадже без особых тревог, в особенности с тех пор, как Леорик, он не знал, как именно, удалось убедить Дайана, что они не должны иметь никакого отношения к древопаду. Впрочем, Дайан продолжал плохо к нему относиться, и многие в Харне разделяли его мнение. Но Кахан решил игнорировать тех, кому он не нравился, и наслаждаться компанией остальных. В те дни, когда уходило тепло и возвращался холод, капюшон Рэи и их война казалась совсем далекими. Он постарался подальше задвинуть голос и поправил меха, которыми накрывался, но заснуть ему было не суждено. Голос не унимался, но теперь начали колотить в дверь. «Лесничий! Лесничий! Леорик Фарин прислала тебе предупреждение! Они пришли! Рэи пришли!» В короткое мгновение между сном и бодрствованием Кахан понял, что голос настоящий, но ему отчаянно хотелось, чтобы он ему приснился и попытался запереть мир и темноту. Конечно, мир не интересовали его желания. Мир существовал, и ему приходилось в нем жить. Новый стук. «Они идут, лесничий! Они идут за тобой!» Жизни невозможно отказать. Так не получалось. Он отбросил в сторону меха, задрожал от холода и подошел, чтобы открыть дверь. Как только он это сделал, ему стало очевидно, как глупо поступил. Но на пороге стоял дрожавший ребенок, одетый в лохмотье. «Они пришли», — сказала девочка, глядя на него широко раскрытыми глазами. «Леорик говорит, что они пришли за тобой, и тебе нужно бежать». «Они в же, спросил он. «Идут за тобой?» Девочка покачала головой. «В Харне», — сказала она. «Меня послала Леорик». «Заходи, малышка», — сказал он, пока не замерзла. Она зашла, и как он указал на стул, стоявший перед горящим очагом в центре комнаты, и пошевелил угли, чтобы дать ребенку немного тепла. «Леорик послала сообщение», — сказала девочка. «Она говорит, что тебе нужно бежать и прятаться, и не возвращаться». «Ну, я так и собираюсь сделать — бежать и прятаться». Девочка смотрела, как первое пламя начинает лизать дерево, и от очага потянуло теплом. «Они шли за тобой, дитя. Видели, как ты убежала?» «Меня послали», — сказала она. «Никто за мной не шел». Он замер, сам не понимая, зачем подбрасывает в огонь дерево, ведь он собирался уйти. Ему уже следовало покинуть дом. Затем ему в голову пришло, что в словах ребенка было противоречие. «Когда они пришли, дитя?» Он дал девочке немного черствого хлеба, она выглядела голодной. «Вчера вечером», — сказала она, — и откусила кусочек хлеба. Странно. Они провели в Харне всю ночь, но не отправились за ним. «Сколько их дитя? Сколько там Реев?» «Два ответила девочка. «Много солдат и какие-то большие ящики». Он почесал борду, размышляя над ее словами. «А Хеттаны?» По лицу ребенка он увидел, что она не поняла его вопроса. «Странные люди. Они похожи на нас издалека, но вблизи у них неправильные лица» и они необычно двигаются. «Там только люди», — сказала она так, словно считала его глупцом, и откусила еще кусочек хлеба. Она не смотрела на него прямо, и как он подумал, что девочка его опасается. «Как тебя зовут?» «Джилет», — сказала она. «Ты правильно сделала, что сбежала, Джилет». Она кивнула, глядя на хлеб. «Я не сбежала. Меня послали». «Леорик?» Она покачала головой, ее темные косы избивались, как змеи. «Нет, Лесничий, меня послали Рэи. Он посмотрел на нее, решив, что она все перепутала. «Но ты принесла мне послание от Леорик!» Она кивнула. Темные мысли о предательстве начали собираться в голове у Кахана. Загорелся внутренний огонь. Капюшон у него внутри зашевелился. «Ты во мне нуждаешься!» «Я боялась идти в Удэдж одна», — проговорила девочка, продолжая жевать хлеб. «Там меня могли забрать деревья и превратить в корнинга». Она кивнула собственным мыслям. Рэй рассердилась, но Леорик не хотела меня посылать. Сказала, что отправит своего мальчика. Джилет посмотрела на Кахана. «И Софур любит лес». По его спине пробежала дрожь. Но Рэй ей не разрешила. Сказала, что он нужен и важен, ведь он мальчик Леорик». «Пусть у него и не все в порядке с головой!» Она снова откусила кусок хлеба и продолжала. «Тогда Леорик поговорила со мной. Сказала, что я смелая, и мне нужно передать тебе, чтобы ты бежал и взял меня с собой, и что я не должна передавать тебе сообщение Рэй!» Она вытащила из хлеба камешек и бросила его на пол. «Ну, Джиллит, сказал он мягко, отходя от огня и усаживаясь на стул рядом с девочкой, «ты все отлично сделала». И передала мне послание Леорик. Она окинула взглядом комнату, и ее глаза остановились на куклах, которые он сделал из сена, когда у него было свободное время. Как он собирался продать их в харне в середине сурового? Он снял одну из кукол со связки. Тебе нравится? Она кивнула. Мне интересно, что Рэй просила мне передать? Леорик сказала, что я не должна но ты передала мне послание Леорик, и я собираюсь убежать, как она и просила. Но мне интересно знать, что тебе сказала Рэй. Он повернул куклу, такую изящную в его больших руках, и посмотрел на ее пустое лицо, сделанное из толстого стебля, который он привязал к шее. «Если ты мне расскажешь, я отдам ее тебе». Она нахмурилась, и ему стало любопытно, что для нее важнее, кукла? или слова Леорик. Девочка облизнула губы, взглянула на хлеб и снова улыбнулась. «Рэй сказала, что тебе нужно прийти в Харн до того, как свет поднимется высоко, и она не называла тебя лесничим, поэтому я не знаю, известно ли ей, кто ты такой». Она коротко кивнула, как если бы ответила на его вопрос, но он продолжал держать куклу, когда она протянула к ней руку. «Дай мне ее», — сказала девочка. «Как она меня называла, дитя?» Она посмотрела на куклу. «Как-то глупо. Карн волоса». на дюнахири?» Девочка кивнула и снова протянула руку к кукле. Капюшон зашевелился у него под кожей. «Ты во мне нуждаешься?» Он ощутил холод. Что еще она сказала? Девочка бросила на него дерзкий взгляд, но желание получить куклу победило. «Сказала глупость», — она отвернулась от него. «Если ты не придешь до ухода Света, Харн заплатит». джилит рассмеялась. «Я подумала, что она ничего не знает про Харн, ведь всем известно, что мы совсем бедные и не сможем заплатить». Она снова протянула руку. «А теперь отдай». Он отдал ей куклу, и она принялась укачивать ее, как ребенка, а потом сделала вид, что кормит хлебом. «Твоя семья осталась в Харне, девочка?» Она покачала головой. «У меня нет семьи. Был отец, но он умер, когда в последний раз приходили ориты. Его укусили, он заболел и умер». он посмотрел на девочку. «Тогда оставайся здесь, Джилет. Если увидишь, что идут солдаты, спрячься в лесу. Если ты не причинишь ему вреда, он тебя не тронет». Она посмотрела на него. «Очень серьезно для такого маленького ребенка». «Могу я взять мою куколку?» «Да». «Если я не вернусь сюда, это место твое. Здесь странно пахнет. Ты привыкнешь». Он снял зимнюю куртку с двери, надел ее, взял посох и вышел из дома. Кахан понимал, что ему следовало направиться в лес, идти на юг, избегать большого харна, избегать людей в харне и на всем севере. Может быть, ему удастся найти спокойное место в Тилте? Там расположен командный пост новых капюшон Реев, и никто не поверит, что он туда пошел. Но в Круа всегда обсуждают новых людей, а отсутствие краски клана привлечет к нему ненужное ему внимание. Конечно, он мог нарисовать на лице принадлежность к какому-нибудь клану, но достаточно вопроса от первого встречного, на который он не сумеет ответить». У него был один шанс найти работу на небесном плоту, но команда ведь будет время от времени заходить в города и деревни. И Рэй, которая сейчас в Харне, знала его имя. Как и те, что приходили на ферму раньше. Это плохо. Во всем Харне только Юдине или Леорик было известно его настоящее имя. Он не верил, что Юдини могла его предать, а если так поступила Леорик, зачем тогда она его предупредила? Кто знал его имя? Кто сказал им, где его искать? Он должен выяснить, что происходит в Харне. Нет, он должен бежать. Если он уйдет, это их спасет. Со временем Рэям, которые его ищут, станет скучно, и они оставят Харн в покое. Ложь. Он знал, что означали слова о цене. Рэй невероятно жестоки а Капюшон постоянно испытывает голод, и они становятся еще более злобными, когда не получают то, что хотят. «Ты нуждаешься во мне». Возможно, девочка ошиблась, и там не так много солдат, как ей показалось. Он всегда хорошо умел лгать себе, но сейчас у него не получалось. Цену придется заплатить. Одна его жизнь или всей деревни. Он свистнул, и к нему подбежал Сегур из загона с короноголовыми. Гораур сразу забрался к нему на шею и принес столь необходимое тепло в темноте. «Мы идем в Харн», Сегур, — Сегур сказал он и почесал ему голову. Гораур довольно заурчал. «Я боюсь, что мы не найдем там ничего хорошего». Вододж показался ему более свежим и приятным в холодной ночи. Растения и деревья покрылись инием, светящиеся существа стали тише, словно опасались, что их голоса нарушат изящную филигрань льда, покрывавшего каждую веточку или травинку. Кахан не стал идти по известным тропинкам, а двинулся через лес, как форестол, пробираясь между кустами, чтобы скрыть свой силуэт. Он шел так бесшумно, что даже пугливые ночные летучие пасти его не замечали. Кахан научился этому не в юности, когда жил в монастыре, а позднее в то время, которое забыл. Он наслаждался своими умениями, так как никогда не наслаждался насилием или силой капюшона, потому что их ему никто не навязывал, они были его собственными. Он подошел к опушке леса вокруг Харна, когда свет уже поднялся над кронами деревьев и превратил стены вокруг Харна в плоский черный силуэт. Обычно над воротами горели факелы, но только не сегодня. И он не слышал шума, характерного для проснувшейся деревни, и он заметил кое-что еще: нечто неправильное, не хеттоны, но очень на них похожее. Ворота со скрипом распахнулись, послышались крики, и появились солдаты Рейв. Их деревянные доспехи украшали ярко-синие линии и балансирующие фигуры Тарлангига. Кахан наблюдал за стражами из Вудоджа, изучал Харн. Подойти к деревне так, чтобы его не заметили, было невозможно. Здравый смысл подсказывал, что ему следовало вернуться на ферму, взять все, что необходимо, и уйти. Но он опустился на колени за кустом вместе с Сегуром, так и оставшимся у него на плечах для тепла, и стал наблюдать. Через открытые ворота он видел деревню. Там находились другие солдаты и ящики, о которых говорила девочка. Как только Кахан их увидел, то сразу понял, зачем они и что означало возникшее у него странное чувство. Ящики были для него, если знали, кто он такой. Ящики — это глушаки, устройство с блестящим куполом, которые использовали, чтобы помешать действовать капюшону. Рэй приказал солдатам выйти за ворота, и Кахан подумал, что они получили это задание в качестве наказания. Сами Рэй не любили находиться рядом с глушаками. Рэй носили доспехи лучшего качества, чем солдаты. Их раскрашивали в более яркие цвета. Наплечники делали из грибов трутовиков, а гладкие шлемы из темного сердца древа. Они проверили солдат, посмотрели на медленно поднимавшийся свет и стали наблюдать за Вудеджем. «Любое движение», — услышал Кахан слова Рея. Он не сомневался, что уже слышал этот голос раньше. «Ничего, Рей?» Они кивнули солдату и принялись наблюдать за лесом, сжимая руки в перчатках. «Он уже должен был получить сообщение. Ты уверен, что девочка до него добралась?» В неподвижном холодном воздухе слова разносились далеко. Возможно, Рэй это знал. «Разведчики доложили, что с ней все в порядке, и вернулись, когда она была рядом с домом, как вы приказали», — доложил солдат. Рэй снова кивнул и повернулся к лесу. «Скажите мне, как только заметите какое-то движение» сказал Рэй и скрылся в деревне. Кахан ждал. Свет двигался по небу, медленно приближаясь к наивысшей точке, времени, когда ему приказали явиться в деревню. Перед тем, как свет ее достиг, и тени стали совсем маленькими, Рэй появился снова. Он вышел из ворот, снял шлем, и Кахан увидел рыжие волосы, аккуратно заплетенные в косу. Лед у него внутри сдвинулся, и внутри все сжалось. Он знал эту Рэй. Это ей он сжег капюшон, когда его схватили за бродяжничество. Все вставало на свои места. Глушаки больше ее не беспокоили, хотя он не мог поверить, что она уцелела. Большинству это не удавалось, их охватывало безумие. «Кахан-дюнахири!» — закричала она. «Выходи, Кахан-дюнахири! Ты убил двух слуг капюшон Рейв! «Оскорбил восходящего бога Тарл Ангига! Выходи, и твой конец будет быстрым!» Она смотрела на Вудоч, Смотрела на него. Он не шевелился. «Как вы думаете, он придет?» — спросил солдат. Среди синих линий Кахан разглядел блестящую белую краску, которая указывала на то, что он командир ветки. Рэй повернулась к деревне, и он увидел другую фигуру, одетую как Рэй, но меньше женщины. «Он придет?» «Он считает себя хорошим человеком», — ответил тот, кто был меньше. «Он придет». Голос венна. Он ощутил свое предательство как физическую боль, но одновременно не понимал, почему он обратился против него. Кахан позволил ему вернуться в заключение, даже не пытаясь оказать сопротивление. Впрочем, даже с такого расстояния он понял, что голос Венна полон страдания. «Командир ветки», — сказала женщина Рэй, «приведи мне старого жителя деревни». Командир отправился в деревню и вернулся с двумя солдатами, которые волокли мужчину. Гард, торговец мехами. Его длинные седые волосы упали на лицо, Он пытался сопротивляться, но они были моложе и сильнее. Их было двое, к тому же они связали ему запястье. Он что-то кричал, сначала как он не мог понять слов, но после того, как его вывели из ворот, голос стал разборчивее: Я за вас сражался! Я сражался за капюшон Рейв! Почему вы это делаете? Я сражался за вас! За ним стоял Вен, опустив голову. Рэй смотрела в сторону леса. Заткните его, велела она. Командир ветки ударил Гарта в живот, ноги у торговца подкосились, и он повис на руках солдат, которые его держали. Солдаты подтащили несчастного к Рэй. «Поставьте его на колени», — сказала она. Они выполнили приказ, заставив Гарта опуститься на колени. Рей его обошла, встала сзади и обнажила меч из черного твердодрева. Она оттянула голову Гарта назад и приставила меч к шее. «Я сражался за вас!» — повторил он. Даже из вудаджа Кахан видел, как заблестели слезы в глазах Гарта, который был совершенно ошеломлен. Он не верил, что это происходило с ним. «Я воевал за вас!» «Кахан Дюнахири!» — закричала Рэй. «Выходи! Или смерть старика падет на твою голову! В этой крови будешь виноват ты!» Он увидел, как стоявший сзади вен отвернулся. «Я сражался за вас! Выходи, Кахан-Дюнахири!» Она смотрела на то место, где он прятался. Не совсем на него, но в правильном направлении. «Интересно, знала ли она, где я спрятался?» — подумал Кахан. «Нет, она не могла знать. Он был уверен». «Я сражался за вас!» — повторил Гард. Кахан подумал, что торговец уже не здесь. Страх украл его разум. Или он повторял одни и те же слова, чтобы чувствовать себя немного лучше из-за того, что не мог пошевелиться. «Выходи, Кахан-Дюнахири! Или я убью всех жителей деревни одного за другим!» И она перерезала Гарту горло. А потом провела мечом вдоль его тела, разрывая артерии. Гарт начал кричать. Меч заставил его «Смолкнуть!» Рэй продолжала смотреть в лес, удерживая торговца мехами за волосы. Кровь фонтаном била из раны. Она отпустила свою жертву. Позволила ему упасть в грязь, словно он и сам стал грязью. Наклонилась, чтобы вытереть меч о его одежду, и выпрямилась с клинком в руке. Наступила тишина. Все замерли. «Это смерть!» Она указала на дергавшееся тело Гарта, глядя в сторону Вудоджа. «На тебе, Кахан-Дюнахири!» Капюшон у него внутри зашевелился, в нем пылал яростный гнев. Однако Кахан не мог и не станет его выпускать. Даже если использовать капюшон, его действие прекратится, как только он окажется в поле глушаков. Атаковать деревню было бессмысленно. Он решил, что должен вернуться ночью и вывести людей. Это представлялось ему возможным. Через ворота он видел не более 30 солдат, не было даже полного ствола. Большинство будут спать. Рэй повернулась к командиру ветки. «Приведите девушку с шипами!» — сказала она. «Деревенский монах сказал, что она с ним связана!» Командир ветки отсалютовал, приложив руку к груди, затем повернулся и вместе с двумя солдатами вернулся в Харм. хере! снова закричала Рэй. «Я поняла из разговора с Таснигом и Веном, что ты трудный человек!» Она подождала, когда эхо ее голоса разнесется над полями. «Но ты подружился с любительницей леса, Юдинни?» Слова собирались вокруг нее в тучи, словно холодный воздух не хотел пропускать ее злобу. «В тот момент, когда неверующая выйдет из ворот, ее настигнет смерть. Ты знаешь, что я это сделаю!» Она указала мечом на Гарта. «Ты видел мою волю!» И я не дрогну и не изменю свои намерения. Твой друг живет, пока находится внутри Харна. Солдаты за ее спиной выводили Юдини из одного из круглых домов. «Значит ли монашка хоть что-то для тебя, Кахан?» Солдаты привели Юдини, и Рей продолжала смотреть в лес, пока Юдини не оказалась в пяти или шести шагах от ворот. Она не сопротивлялась, шла рядом с ними с высоко поднятой головой, шипы ее волос дерзко торчали вверх она не сводила взгляда с кромки леса в голове у него теснились самые разные мысли проклятая осери, монахиня сражайся с ними задержи их дай мне время подумать она умрет кричала рей в тот самый момент когда выйдет за стены ее слова эхом разлетелись по холодным полям если ты не сдашься именно его губах Мысль о возрожденных, мерцание в глазах, две серые фигуры. Я чувствую смерть кахан Дюнахири, и она приближается к тебе. Один шаг. Ей осталось сделать один шаг. У Юдини. Для нее было бы лучше, если бы она никогда его не повстречала. Но она выглядела бесстрашной, гордой, готовой умереть. Ее одежда была грязной, но она высоко держала голову. «Тот, кто поклоняется лесным богам, как ты знаешь, — крикнула Рэй, — заслуживает медленной смерти!» Юдини уже у ворот. Рэй снова подняла меч. «Смерть, Кахан-Дюнахири, идет к тебе!» Он ничего этого не хотел. Но он сам привел сюда смерть. Мир стал таким же серым, как возрожденные. Он увидел свое будущее. Его будут гонять по всему Круак-Капюшон Реи, И он не будет знать, кому можно доверять. Будет нести смерть всюду, где появится. Никакой передышки, никакого покоя. Теперь правильный путь стал очевиден. «Стой!» — закричал он и встал. На лице Рэй появилась улыбка. Йодини, находившаяся возле ворот, упала на руки солдат. Она приготовилась умереть, чтобы его спасти. Ранее присматривает за мной, — едва слышно, — сказал Кахан. И странное дело, он почувствовал себя легко, словно с плеч упала тяжесть. Он оставил свой посох в кустах, не хотел, чтобы он им достался, и посмотрел на Сегура, прятавшегося у его ног. — Ты был мне хорошим спутником, — тихо сказал Кахан, — а теперь уходи. Наслаждайся свободой. Сегур посмотрел на него. — Иди, — прошепел он. И Гараур исчез в подлеске. «Подойди ко мне», — сказала Рэй и покраснела от торжества, ведь она знала, что как только он окажется рядом с глушаком, он станет обычным человеком, и ему не поможет капюшон. Это Рэй его перехитрила, и теперь ему конец.